Глава 5. 5 приёмов обучения спортивным навыкам. В этой главе мы остановимся на приёмах обучения, которые используют лучшие тренеры спортсмены экстра-класса. Эти приёмы помогут вам быстрее и качественнее осваивать спортивные навыки. Первое медленное исполнение приёма техники. В карате, в боксе, в борьбе и айдо в процессе обучения Ученикам рекомендуют выполнять технику максимально медленно, чтобы прочувствовать, внимательно осознать работу мышц, траекторию движения, снять ненужное напряжение в мышцах. Наш тренер по карате Сато Тицуя заставлял нас делать удары руками, ногами максимально медленно, тщательно концентрируясь на технике исполнения ударов и блоков. Иногда специально задерживая руку или ногу в конечной точке удара. Занимаясь самбо у профессора, заведующего кафедрой самбо и дзюдо ЕМ Чумакова, мы тщательно выполняли броски. Передняя подошва, задняя подошва, бросок через бедро в замедленном темпе. Сэкигути Камей во время тренировки и айда заставлял нас работать с катаной в замедленном темпе. Отработав правильность выполнения движения медленно, мы переходили к быстрому выполнению приёмов. Второе. Часть и целое. В этом случае сложные техники разбиваются на отдельные части и тренируются фрагментами, как в карате. Сначала отрабатываются стойки, отдельно удары руками и ногами, затем удары в движении, после чего связки ударов в движении. И в конце ката и спарринг. Тренируя навык стрельбы из пистолета, последовательно отрабатывается стойка, плотный хват пистолета двумя руками, плавная работа пальца на спусковом крючке. Постепенно осваиваем отдельные фрагменты сложного движения. В борьбе отдельно отрабатываем стойку, варианты захвата, выведение из равновесия, сам бросок. Удержание противника на ковре. Стрельба из лука. Отдельно отрабатывается стойка, хват лука, дотягивание тетивы, спуск тетивы. Плавание. Отдельно тренируются гребки руками и работа ногами. Затем всё вместе отрабатывается в определённом ритме. Третья. Начало и конец движения. Данный приём часто используется в работе с мячом, стрельбе из лука, в настольном и большом теннисе, гольфе, карате, боксе. Начнём с бокса. Начало удара при максимальной заряжённости бёдер и плеч. Траектория удара. Кулак попадает в челюсть и проходит через голову противника в сторону затылка. Но конец движения руки находится не в зоне удара. Конец движения удара, рука вернулась обратно в исходное положение, откуда начинался удар. Настольный теннис. Откуда начинается удар и где заканчивается траектория удара. Гольф. То же самое и в гольфе. В начале удара фокус внимания на замахе рук с клюшкой. Клюшка под 90 градусов к рукам максимально отведена назад. Конечное положение удара: клюшка за твоей шеей, корпус полностью развёрнут в сторону полёта меча. Четвёртое визуализация и биомоторная тренировка. Спортсмен мысленно выстраивает образ идеального алгоритма движения. Стрельба из лука, из пистолета, прыжки в воду, плавание, гольф, настольный теннис. Здесь есть два варианта: Первый вариант вы смотрите фильм со стороны, как вы идеально выполняете движение. Второй вариант вы ощущаете процесс движения внутри своего тела. Пятое подражание. Ученик тщательно подражает движениям тренера, стараясь полностью скопировать технику удара, броска. Естественно, вы никогда не будете делать так, как ваш тренер, но вы усвоите главные принципы выполнения техники.